394. Август 16. Прямая нить или незримый огненный провод связывает сознание ученика с сознанием учителя. Этот провод не подлежит законам земных ограничений, для глаза неуловим, но тонким зрением может быть виден. Будучи от огня, связан с явлениями огненными. И уловим огонь для глаза, хотя цветные звезды и пятна могут быть видимы утончающим со зрением. Быстрота и чистота огненных вибраций лежит за пределами обычными уловимости их зрения. Для психоглаза они могут стать явлением обычным, и к ним организм приучается постепенно. Разрушителен огонь для неподготовленного сознания и тела. Непереносимы высшие огни и света для хрупких земных оболочек. Отсюда долгие годы при уготовлении к явлениям огненным. При туберкулезе можно иногда наблюдать, как перегорает физическая оболочка под действием неосознанного и неиспользованного огня, возгоревшегося центра легких. Потому профилактика огненная требует большой заботы и тонкости обращения. Самые лучшие и нужнейшие условия для развития внутренних огней — это равновесие и спокойствие. Неудерживаемое и неконтролируемое пламя пережигает провода нервной системы и сжигает фосфорную ткань. Словно после взрыва исчерпывается наличный горючий материал организма. Поэтому неиздерживаемые эмоции или безудержное пылания огней недопустимы. Идеал — это состояние ровно горящего пламени. Поэтому правильной формой выявления ровно горящего пламени будет спокойствие духа, не колеблемое явлениями внешнего мира. Спокойствие есть форма управления силой огней или степень овладения пламенем. Огненные токи организма берутся в рамки воли, и ею уже направляются в действие. Глаза аппарат огненный. Поэтому степень овладения пламенем прежде всего отражается и проявляется в глазах. По огням глаз можно судить о ступени власти, достигнутой над огнями. Возжение огней и управление ими есть цель человеческой эволюции. Для огня и для мысли огненной нет расстояний. Близость владыки — явление огненного порядка. Если все огонь, то и мы существа огненные. Осознание огня предшествует его овладению. Продукты психической энергии есть, порождение огненные и уничтожению не подлежат. Обращение с огнем опасно и требует умения, ибо неправильно примененный сжет. Огни стремятся вылиться в форму, придаваемым мыслью и волей человека. Стихии огня, так же, как и Все прочие стихии подчинены человеку. Неуправимыми мощными огненными энергиями можно научиться управлять. Путь к огненной власти лежит через утверждение в себе равновесия и спокойствия. Спокойное состояние пламени. Есть такое его состояние, когда оно воле может быть брошено в любом направлении. К огненную волну можно направить, но в рамках утвержденных спокойствием воли. Огненный потенциал духа в спокойствии уявляется, потому состояние спокойствия и равновесия надо удержать любой ценой. Спокойствие пламени внутренних огней нужно везде, на земле и в мирах. Спокойствие ровно горящего пламени духа есть венец достижений. Спокойствие испытуется и утверждается жизнью и в жизни. В ученике спокойствие есть ступень необходимого достижения. Утверждаю спокойствие среди бури и в действии. Утверждаю его в великом и малом. Спокойствию мощь утверждения дам.